Вот уж как Бенедикт октябрьский выходной терпеть не мог, да и кто же его любит, разве какой, и то по должности, но все ж какое-никакое развлечение было, и на людей посмотреть...